Глава 13. Левченко гонит на предельной скорости, которую можно выжать из мотора и не вылететь на крутом повороте. Я со снайперской сел у заднего борта и наблюдал, как тяжелые грузовики выезжают на нашу общую дорогу. Фуцардис поинтересовался мрачновато. «Могут быть еще?» «Могут», — ответил я, «но не слишком много». «Профессор?» «Здесь не слишком населенные земли», — пояснил я. «Боевикам здесь делать нечего». И быстро не найти тех, кто готов вскочить на коней. Эти вот уже и были в машинах. Их просто пустили сразу по новому следу. Ингрид пробормотала. Узнать бы, кто мониторил лабораторию. Вдруг это сволочь где-то в Москве? Ингрид, сказал я предостерегающе, смотри, это смахивает на паранойю. Это кто-то из богатых нефтяных шейхов. Скорее всего, саудиты. Но они думаю, что против нас бросят какие-то уж особые силы. Посыльный, со штаммом вируса уже наверняка в Элькефе. У нас и там мало шансов его догнать, но на всякий случай нас еще и придерживают. Челубей спросил недовольным голосом. Только придерживают? Даже не стараются в любом случае убить? Как-то обидно. А где горячие арабские парни? Что делать? Ответил ему Куцардис. Ставки настолько высоки, что останемся лично мы живы или нет. Для Европы, где погибнут несколько миллионов человек, роли не играет. как и для ребят халифата. Успокоил, огрызнулся Челубей. Хрен с той Европой, кому она нужна? Но почему меня не уважают? Мой дядя самых лучших правил, пробормотал Левченко. Он уважать себя заставил. Эй-эй, профессор, это зря переводить патроны. Ты ж две коробки взял. Но все равно жалко. Нехорошо быть жадным, укорил я. Пророк велел делиться. А я демократ. — возразил он, — и почти протестант, а для них накопительство — путь к Богу. Я просчитывал толчки, подскоки и рывки как нашего Хамми, так и переднего грузовика. Мозг с азартом принялся решать сложную задачу. Тут главное мои мышцы, реакция и способность нажать на скобу в единственно возможный момент. Кончик пальцев давил спуск. Плечо ощутимо двинуло, но предупрежденный о последствиях выстрела организм принял меры — Какие-то мышцы напряглись, другие синхронно расслабились. Я тут же перезарядил, выждал пару секунд и выстрелил. Хуцардис вскрикнул. «Клянусь звездными воинами, обе пули уже в радиаторе!» «Это не обязательно остановит», — ответил я. «Такого калибра?» — спросил он. «Да все равно, что из пушки. Патрона 308, винчестер. Наконечники из обедненного урана, это же последний писк!» Из-под капота пошел дым. Грузовик вильнул к обочине и остановился. Хуцардис сказал с жадным восторгом. А я, дурак, убегал в универе с лекцией о живописи и прочем искусстве. Теперь бы тоже так стрелял. Я молча приложил приклад к плечу. При отдаче саданул как-то сильнее. Потому, рассердившись, я начал ловить в прицел водителя за рулем. Его почти не видно. Но мне вовсе не обязательно попасть в голову, как всегда стараюсь. Такой пулей не важно, куда засадить. Выстрел тряхнул мое плечо еще сильнее, но грузовик на полном ходу вильнул в сторону и тут же перевернулся. Но не просто перевернулся, а трижды прокрутился по дороге, выбрасывая из кузова вопящих боевиков и безжалостно перемалывая их железной тушей. «Хорошая винтовка», — сказал я и отдал ее Куцардису. «Это не женщина, не предаст, если будешь заботиться». Ингрид отняла от глаз бинокль, фыркнула, что значит все слышит. а потом припомнит, но сказала таким тоном, словно продолжает только что прерванный разговор. «Как вижу, у них только мужчины. Отсталые?» — спросил Куцардис с интересом. «Очень», — подтвердила она. «Но у них, понятно, мужчин много, даже очень много, и потому нет женщин с оружием в руках». «Ну-ну», — подбодрил я. «Что хотела сказать?» «Уже сказала», — ответила она победно. Я смолчал. А она отвернулась с гордым видом, как часто делают женщины, когда сказать нечего. Но брякнут что-то многозначительное и умолкают. Дескать, тупые, не понимаете. Наверное, что-то фаллическое. Мелькнула вялая мысль на заднем фоне настоящих мыслей. Или как ее там, когда вопросы пола, но только с женской стороны. Все еще в тренде мстить и отыгрываться за якобы угнетение со стороны сильного пола. А вообще хрен с ней, со всей этой ерундой. Прислушался к челубею. Этот невеселый с ноткой зависти втолковывает мрачно нахохлившемуся Затопику. «Халифат — это знамя молодых, а мы с тобой уже старые, не понимаем. Не потому что сами старые, наша цивилизация старая, а халифату всего несколько лет, нынешнему. Сейчас он, как и когда-то коммунизм, обещает счастье и равенство для всех». «Всех?» — переспросил Затопик ехидно. «Всех своих», — уточнил Челубей. «Прими ислам, и тебе будет счастье. Много». и семьдесят две гурии. «Семьдесят две много», — возразил Затопик. «Мне семьдесят, как раз». «Увы», — ответил Челубей с сочувствием и пониманием. «Возьмешь семьдесят две и баста. Нельзя нарушать законы шариата». «Но семьдесят две», — сказал Затопик, раздираемый желаниями и сомнением. «Уже работа, а я работать не хочу. Какой тогда рай? Это уже не рай». «Но-но», — прервал Челубей, «не кощунствуй». «Догмы не обсуждаются. Либо ты правоверный, либо говно ходячее». Затопик жалобно пискнул. «А какой-нибудь третий путь?» «Буржуазный?» — спросил Челубей с тяжелым подозрением. Не вашим, не нашим. Кто надеется огрести прибыль с обеих сторон, может огрести что-то другое. Тоже с обеих сторон». Куцардис прислушался. Сказал мне. «Слушаете, профессор?» Я заметил, среди революционеров не бывает людей старшего возраста. Молодыми были и декабристы, и якобисты, и марксисты, и гелисты, и халифасты. Даже как-то стыдно наносить по ним авиаудары. Будто по своим честным, но очень неумным в силу возраста и недостатка жизненного опыта детям. Левченко цыкнул. Но-но, разговорчики. Враги не бывают ни честными, ни красивыми. Это только мы такие. Вы должны проникнуться к врагу всей беспощадной пролетарской яростью. Их, халифат, ничто перед нашим. Вон, профессор сейчас скажет, что широк русский человек, если верить террористу Достоевскому, что делал бомбы для убийства царя. Но мы в самом деле широки, как Стенька Разин. И если нас разозлить, то никому мало не покажется. Левченко ведет автомобиль на хорошей крейсерской скорости. Дорога пустынная. Я просматривал со спутников дорогу впереди. Позади и вокруг. Вовремя увидел за три километра от нас идущий навстречу военный грузовик. Тревожное чувство прокатилось по нервной сети, а когда грузовик перегородил дорогу и остановился, я торопливо вытащил планшет, сразу же вывел на экран изображение. Ого, а это что? Ингрид и Куцардис тут же стукнулись лбами, стараясь рассмотреть изображение при ярком солнце. Там через оба борта как раз начали прыгать боевики с оружием в руках. Одни прятались в придорожной канаве, другие укрылись за камнями. Челубей посмотрел тоже. Куцардис только присвистнул, а Челубей сказал с тяжелым сарказмом. «Вот это я люблю. За нами погоня на двух грузовиках, а впереди дорогу перекрыл вообще монстр. Почему нет вертолетов, чтобы еще и ракетами зафигачил?» «В самом деле обидно», — согласился Левченко. «Нас совсем не уважают». Со дна кузова согнувшийся в калачик за топик сказал жалобно. «А чем выше уважение, тем выше и жалование. Иначе родину придется продавать раньше, чем планируем». Я хлопнул Левченко по плечу. «Вот там остановишь, за деревом, но перед гребнем. Нас не увидят». «Но будем близко», — закончил Левченко. «Воспользуемся?» «Командуй», — велел я. Он сказал быстро и властно. «Челубей, бери пулеметы вот на ту высоту. За топик тебе поручаем самое важное — лежать и не пищать. Я зайду с другой стороны. Пока они ждут появления нашего автомобиля, их можно взять тепленькими. Но мертвенькими». уточнил Челубей хищно. Профессор полагает, население нужно сокращать. Особенно неблагополучное. «Начинать по моему выстрелу», уточнил я. «Сделаем», ответил Левченко. «Пошли, пошли». Мы с Ингрид и Куцардисом ждали, пока они займут позиции. Но сильно тянуть нельзя. Наш автомобиль должен показаться вот-вот. Все их внимание направлено сюда, на дорогу. Готовы открыть огонь. «Вперед», велел я тихо. «Готовность!» Ингрид и Куцардис двигались за мной тихие и настороженные. Я осторожно выглянул из-за камней. Дальше простор. На укатанной дороге замер в ожидании военный грузовик с защитной раскраской. Шофер сидит в расслабленной позе на подножке, прислонившись спиной к дверце кабины. Автомат небрежно лежит на коленях, но так, чтобы успеть мгновенно подхватить в руки и прыгнуть в канаву в шаге от колеса. Я шепнул. «Куцардис, присмотрись!» «Сможешь снять шоферюгу?» Он сказал в недоумении. «Со снайперки? Запросто». Рядом зашелестело. Это приблизилось и легла рядом Ингрид. «Здесь примерно 700 шагов», — уточнила она. «Это предельная дальность для автоматической винтовки». «Здесь всего 600», — уточнил я. «У страха глаза велики, как у тебя, и такие же красивые, не спорю». «Куцардис, правда у нашего капитана глаза красивые?» «Да куда ты оглядываешься? Вон он, рядом лежит наш капитан». «Не похож? А мне иногда кажется вообще полковником». «Что значит, у страха глаза велики. Общая дальность штурмовой 1100, а прицельная 650. Попробуй». Ингрид сказала с сомнением в голосе. «Давайте я. Но если спугну, выкурить будет труднее». «Не повреди машину», — предупредил я. «Зачем? Хотя ладно, как скажешь». «Как прикажу», — уточнил я. «Или как повелю». Я ждал, когда она ляжет поудобнее со штурмовой в руках, раскинет ноги, словно при стрельбе из снайперской, которая дает сильную отдачу. Долго готовилась. Наконец нажала на спуск. Короткий выстрел в три пули прозвучал резко и неожиданно. Шофер моментально, не вставая, ухватил ствол автомата в нашу сторону, но тут же дернулся и завалился в сторону. Ингрид выдохнулась недоверием. «Неужели я его достала?» Я тем временем открыл быструю стрельбу из винтовки по тем, кто спрятались за камнями. Их достать будет труднее всего. А сейчас, пока не опомнились, Куцардис — классический снайпер, правильный, то значит долго готовится к каждому выстрелу, а я, пользуясь быстродействующей нервной системой и рукой шатерхенда быстро-быстро вышиб мозги у тех, кто едва-едва высовывает голову над камнями. Наконец загрохотал пулемет Челубея, и прогремели короткие злые выстрелы из автомата Левченко. Куцардис начал приподниматься, готовый бежать вперед, стреляя на ходу. Я прижал его к земле. «Погоди! Мы не видим, сколько их там в канаве. А для Челубея и Левченко все как на ладони». Через минуту стрельба затихла. С вершины по косогору вниз побежал Левченко, а за ним показался Челубей с пулеметом на плече. «Проверь грузовик», — велел я Куцардису. «Возьмем его? Если в порядке». Он ухмыльнулся. Как же я любил в детстве меняться. Миллионером стал бы, но не повезло. Вырос, зачем-то честным стал. А когда опомнился, все уже разворовали. Он первым добежал до грузовика. Неподвижное тело спихнул в придорожную канаву. Ингрид остановилась у переднего колеса, зорко осматриваясь с автоматом в руках. Левченко сбежал по косогору, крикнув «Чисто!». За ним спустился Челубей. С интересом взглянул на военный грузовик. «Ого! Люблю такие штуки! Колеса вдвое больше, чем у Хамми!» «Проходимец», — согласился Левченко. «Как там, Куцый?» Куцардис сообщил из кабины. «Пока все в порядке. И бензина еще два запасных бака. Можно до Москвы гнать». «Там впереди море», — напомнил Челубей. «А если с разгона?» — спросил Куцардис. «Не проскочим?» «Жаль, а так хотелось привезти такую машинку. Это же Кайзер, работает на дизеле». бензине, керосине и любом авиационном топливе. Поставил бы перед домом место на парковке, тут же бы отыскалось. Борта настолько высоки, что если прыгать через них, это как с крыши дома, особенно если с оружием и вещмешком. Куцарди скрикнул из кабины. «Одимся?» «Подгони к нашему хамме», — велел Левченко. «Там у Челубея кое-какие вещички остались». «Затопик, что ли?» — Левченко отмахнулся. За топиком можно и бросить, не жалко. А вот сумка с магнитными минами — это вещь. Куцардис включил зажигание. Послушал, как гудит мотор, неспешно сдвинул тяжелую машину с места и неспешно подъехал вплотную к Хамме. Левченко и Челубей лихо прыгнули через задний борт. Он намного ниже. Левченко помог подняться за топику. Хотя тот и сам, на мой взгляд, вполне может даже бегать и стрелять. Пусть и с одной руки. Но если командир жаждет проявить заботу в целях воспитания молодого поколения, то да, может хоть нести такого, жалобно стонущего». Левченко нести, правда, не стал, но пошел следом, даже помог подняться в кузов. Оттуда протянула руку Ингрид. Челубей принес сумку с минами и, как я понял, по выпуклостям, и еще и с гранатами. «А наш Хами бросим?» – спросил он со вздохом. Левченко напомнил. «Вообще-то он тоже не совсем наш. Мы его спёрли этой ночью, как цыгане. Ещё не стыдно?» «Пока нет», — ответил Челубей. «Я как бы заскорузлый к совести, но зато жадный, как Тони Блэр. Эту ошибочку можно хорошо продать, кстати». Куцардец развернул грузовик. Мотор гулко взревел, и нас понесло по раскалённому миру. Горячий ветер дует в лицо, но вся пыль поднимается за нами и будет висеть в воздухе долго.